Глава 35. Сын, женитьба, мама, труп. После драматических событий в моей жизни, после болезни я пришла в театр. На сцене, весело болтая и переговариваясь, уже готовая к репетиции, стояла вся трупа. Я вышла одна из задней черной бархатной кулисы, как из преисподней, и остановилась посередине. Наступила мертвая тишина, все повернулись в мою сторону. Хлопок в ладоши, начало прогона первого и второго акта. Артисты любили финал первого действия, накал гражданских эмоций. По сцене маршируют солдаты и матросы под оркестр, исполняющие марш прощания славянки. Андрей в синем кителе вылетает на авансцену и вдохновенно кричит. «О, моя любимая гражданская война!» Все шепотом комментируют. «Это он про Таньку!» После двух подряд закрытых министерством спектаклей, доходное место и банкет, магистр взялся за незатейливую пьесу венгерского драматурга Дьярфоша Лазейка. Прочли пьесу на трупе, ощущение удручающее. «Мне кинули кость». «Ну, мол, мы не такие злые, раз с ней такое случилось. Пусть поиграет немножечко». И я получила роль Марии, эпизод. Чек потирал с удовольствием ручонки. Пьеса ужасающая. Магистра ждет провал. И ему, главному режиссеру, никто не будет теперь угрожать своим талантам. Начались репетиции. Магистр, как всегда, вызывающе талантливый, взмахнул волшебной палочкой, и уже в июне на сцене театра сатиры появился дивный спектакль с новым названием Проснись и пой. Это все касалось внешней жизни театра, а в жизни души происходили события, которые не поддавались никаким волшебным палочкам. И я, всегда готовая к регенерации и веселью, пробуксовывала. «Он отступился от меня в самый трудный момент!» кричало мое сердце. Сидим рядом. Он чуть сзади, смотрит на меня, как всегда, внимательно, изучающе. Поворачиваюсь к нему и резко сообщаю. «Мой профиль — дело прошлое. Теперь смотрю на вас глазами очень сложными. Анфас!» «Танечка!» «Успокойся, успокойся!» И я успокоилась. Даже стала сторониться его. Он мне стал неприятен физически. Избегала встреч, разговоров и звонков. На все его домогательства и вопросы отвечала коротким «нет». Мне необходимо было избавиться от его тирании, но это значило избавиться от него. Я искала выход. Мне надо было сделать выбор. Мне надо было выбирать свободу вместо тирании, узурпаторства и насилия. Верно говорили древние. Тиран – сам раб. Воля к власти, к могуществу. Всегда рабья я воля. Падшесть человека более всего выражается в том, что он тиран. Ревность есть проявление тиранства в страдальческой форме. Человек должен стать не господином, а свободным. Свободный ни над кем не хочет господствовать. Только два совершенно свободных человека могут быть счастливы. Тема рабства, свободы и выбора прокрутилась в моей голове как пластинка. И в который раз кто-то дал мне указание. Таня, надо немедленно измениться. Подошла моя очередь в буфете. Пожалуйста, яичко под майонезом и кофе. Он стоял рядом. Я делала вид, что не замечаю его. Это приводило его в ярость и бешенство. Я села за один стол, он за другой. Под кофе и яичко под майонезом. Я незаметно поглядывала на него и думала. Одна половина моей души уже свободна от тирании, а вторая половина души льнет к этому безумному неуравновешенному, одновременно коварному и сердечному, патологически нуждающемуся в любви человеку. Выходной день, четверг, с утра нервные звонки в дверь. Ворвался в дом. Что я должен сделать, чтобы ты меня не избегала? На улице, март, я надеваю пальто, шарф, шапку и выбегаю на улицу. Он за мной знаю что сейчас начнет в бешенстве сжимать мои руки так что останутся синяки в таком состоянии я его боюсь и скорее бегу на садовое кольцо он не отстает неожиданно вскакиваю в отходящий троллейбус и уезжаю без него только я с облегчением вздохнула как вижу он подъезжает к следующей остановке на такси врывается в троллейбус Я выскакиваю в последнюю минуту в другую дверь. Он стучит в кабину к водителю, чтобы его выпустили. Его выпускают. Тут подъезжает следующий троллейбус. Я вскакиваю в него, он за мной. Сколько мы поменяли троллейбусов, сколько проехали остановок, вскакивали, выскакивали, мне не удалось от него вырваться. Он обладал свойством захватчика и никогда не выпускал из рук то, что не хотел выпустить. Это ему передалось от матери, и они оба виртуозно владели этим даром. «Я не могу больше бегать за тобой. Я не могу видеть, как ты меня не замечаешь. Как ты собой владеешь? Мне это не дано. Поедем, подадим заявку на Хорошовском шоссе». «Зачем?» – спросила я. «Ты что, за меня замуж не хочешь?» Врешь. У меня двойственное ощущение. Кто-то внутри говорит ⁇ хочешь ⁇ а кто-то говорит ⁇ не хочешь ⁇ Сумасшедшенькая, неужели тебе не интересно один раз попробовать пожить замужем? Я уже пожила замужем. Почему я об этом не знаю? Потому что нам некогда. Мы все время в процессе. Кто же был этот несчастный? виртуозно играл на рояле шапеа, но у него была мама помешанная на нем аналогичный случай все та же модель мой одноклассник повесился мать с бешеной любовью к нему заставляла его выбирать между ею и его любимой девушкой. он не выдержал этой пытки подошел троллейбус, так как все эти важные вопросы жизни обсуждались на остановке. Я было бросилась впрыгнуть в дверь, но он меня остановил. Вот поэтому я тебя прошу, поедем на Хорошовское шоссе. Поехали. Вошли в ЗАГС. Сидят все те же, со взбитыми прическами, с алюминиевыми глазами и недобрыми лицами. А опять вы пришли. В том же составе. Прям какой-то театр. Мы, давясь от смеха, Заполнили бланки и нам назначили регистрацию брака на 15 апреля. «Мама, я женюсь», — сказал он. «Только через мой труп», — сказала она. «Мама, зачем так страшно?» «Только через мой труп», — повторила она. Сын попытался логично изобразить свое намерение. «Я хочу жениться, потому что я уже не мальчик». Я хочу остепениться. Мне уже двадцать девять лет. Я хочу иметь свой дом. Ты, дурак, ты хочешь, чтоб тебя ограбили? Кто кого собирается ограбить? Слушай, мать, тебя ограбят. Сейчас строится квартира на Герцена. Там наши кровные деньги. У тебя ее отберут, и ты останешься с голой жопой на снегу. В конце концов, предсказание матери сбылось через несколько лет. Только грабительницей оказалась не я. Эти незатейливые диалоги повисали в квартире на Петровке и каждый день отравляли атмосферу ядовитыми испарениями. Мама повторяла сыну, что его намерения и разговоры так отравляют ее жизнь, что к моменту бракосочетания... Яд переполнит ее бунтующее сердце, и она всех накажет своим летальным исходом. В воздухе уже как молния сверкала тема «сын», «женитьба», «мама», «труп». Опять на какой-то троллейбусной остановке, жестикулируя руками и ногами, он рассказывал о преследующей теме «сын», «женитьба», «мама», «труп». Мы вскакивали в троллейбус и продолжали на ходу в толкучке обсуждать, как спасти жизнь Марии Владимировне. "Давай сейчас это отложим", говорила я. "Не надо терзать маму, тебя, меня. У меня сейчас нет сил на перемены, на дипломатию с Марией Владимировной. Я еле хожу, я качаюсь. Поэтому тема сын, женитьба, мама, труп" может завершиться моим летальным исходом. Попробуем с третьей попытки, а? Мы же артисты. Мы репетируем. Кто-то наступил мне на ногу. Я закричала, туркнула обидчика в бок, и мы выскочили из троллейбуса. Мы стояли и смотрели друг на друга. В глазах у нас маячил вопрос, кататься нам дальше в троллейбусах по Садовому кольцу или нет? Я взяла его под руку, и мы пошли пешком. — Ты знаешь? — заговорщически сказала я. Один голландский ученый-химик открыл формулу любви. Когда люди на подъеме испытывают друг другу чувство любви, выделяется целебное для космоса вещество — С8H11N. — Да, у нас что-то в последнее время плохо с этим С8H11N сказал, улыбнувшись Андрей. Троллейбусы с бесконечным катанием в них помогли нам обрести прежнюю радость, и химическая формула c 8 h 11 n сильно стала подзаряжать космос. «Едем на днях в Архангельское. Есть, Карпов, ты же любишь!» сказал Андрей. «Ездить в Архангельское – наша традиция». Мы всегда там гуляли ранней весной, как сойдет снег. Едем на машине вчетвером. Мы с Андреем и его однокурсник Ворон с пивуньей. У них длительные отношения или роман. Прошлись по парку, разбитому по типу Версаля. Голые ветки деревьев, стволы, в которых уже началось сокодвижение. В свежем сыром воздухе витает весть о воскрешении природы. Подошли к Москве-реке. Долго смотрели на воду. Для Андрея это водотерапия. Наконец мы в ресторане. Он совсем пустой. Я в черном свитере, в серой юбке с кожаным поясом. Пивунья в чем-то бордовеньком. Но лучше всех одеты были официантки. аля ля Рюс. По полу расшитые шелковые сарафаны, Под ними рубашки с широкими рукавами, А на голове кокошники с лентами. Сидим в ожидании карпов в сметане. Андрей и Ворон встают и уходят звонить. Я метнула взгляд на шелковые сарафанчики с кокошниками И предложила пивуне свой план. Ровно через пять минут... В душной маленькой комнате я раздела двух официанток, и мы с пивуньей, натянув на себя рубашки, сарафаны и кокошники, вышли в зал. В руках я, как инициатор этого розыгрыша, несла огромный поднос с карпами в сметане. Не успели мы приблизиться к столу, где уже сидели наши кавалеры, как пивунья резко, я бы даже сказала по-хамски, вырвала у меня поднос из рук и предстала перед кавалерами во всей красе. Этот жест выдает человека низкого происхождения, невольно подумала я. Считается, что дьявол прячется в мелочах. Вот эта мелочь, которая выдала себя пивунья, окажется руководящим принципом ее жизни. Переодевшись из официанток в штатское, Я с удовольствием съела огромного карпа в сметане. Андрей не любил рыбу и съели сдерживаемым отвращением копался в костях. Приехали в Москву. Ворон пригласил к себе. Он жил в общежитии театра Вахтангова на Арбате в коммунальной квартире из нескольких комнат. Его комната была почти пуста. Стул, стол и кровать. Там с ним в это время обитало пивунье. Что-то еще выпили, и вдруг она запела, прямо уставившись на Андрея. Это был Акуджава. Она как будто объяснялась ему в любви, вытягивая «Господи ты, Боже мой, зеленоглазый мой!» Пела она в этот день хорошо. Андрей ей давно нравился. Она охотилась за ним, и поэтому «в зеленоглазый мой!» Вложила все свое охотничье желание. Но Андрей на эту охоту не прореагировал. Он нагулялся, надышался, выпил и хотел спать. Мы добрались до Петровки. Что-то в ней есть злое и жестокое, прокомментировал он нашу поездку. И мы, свернувшись клубками на зеленом диване под революционным фарфором, заснули мертвым сном. 10 мая. Тридцать градусов жары. Аномалия. Деревья зеленеют на глазах, и видно и слышно, как лопаются почки и разворачиваются листья. Внезапное возбуждение природы передается людям. Я с утра на репетиции спектакля «Проснись и пой» с магистром. Подхожу и тихо шепчу ему. «Вчера вечером все...» Андрей, Шармёр, Пудель гуляли у курилок на даче в Малаховке. Я приехала сюда с посланием. Они требуют сворачивать дело и мчаться на такси в Малаховку. Через несколько минут магистр уже стоял внизу и ловил машину. Подошла его жена Нина с фиалковыми глазами, а я на проходной по телефону слушала объяснение хозяина дачи Миши, курилка, как нам проехать. Через двадцать минут мы уже приближались к заветному месту. С правой стороны виднелся огромный песчаный карьер, после которого, как нам объяснили, надо было повернуть налево. Только мы поравнялись с песчаным карьером, как на середину дороги на перересном выскочили чеченцы. В черных бурках, в мохнатых попахах на голове они размахивали шашками в воздухе. Таксист в испуге остановился, а мы лишились дара речи, поскольку в чеченцах узнали Андрея, Шармера и Мишу Курилка. В нашей компании, как в шайке, появилось несколько неписанных законов. Первый — в любое время дня и ночи, особенно ночи, открывать дверь внезапно нагрянувшим гостям и немедленно накрывать стол. Второй – в обязательном порядке тосты по кругу, до утра. И третий – желательно по возможности чаще переодеваться. Все три закона прошли испытания временем и проверены на практике. Особенно интересен был третий закон. Иногда Андрей приносил из театра усы, брови, носы с очками, долго примерял перед зеркалом, потом приклеивал усы, брови, надевал темные очки и, подняв воротник, ехал навстречу к метро «Октябрьское». Там его ждали в не менее карнавальном стиле уже взрослые мужики, отцы детей, магистр и шармер. Они играли в шпионов, передавали друг другу секретную информацию очень осторожно, чтобы их никто не застукал. Так же таинственно расходились. Пережив шок с чеченцами, мы оказались на даче у курилок: Миша Курилка потомственный художник, его жена Рита, таджичка с раскосыми черными глазами, любительница столи и мужского пола. Сидим за огромным старинным прямоугольным столом. Полумрак, камин, на стенах картины. В углу стоят рыцарские доспехи. Андрей встает. Снимает с рыцаря голову шлем, садится за стол в шлеме, поднимает забрало и опрокидывает туда рюмки с водкой. Рюмки все антикварные, расписанное золотом стекло, елизаветинское, екатерининское. Утром с похмелья кто-то начнет разбивать их о стволы берез, а пока они наполняются алкоголем и доживают свои последние часы. В природе аномалия, 30 градусов жары, и аномалия задевает людей. Лето. Сидим на обрыве на нашей любимой скамейке в Барвихе, пьем кефир из бутылки с зеленым колпачком. Под нами плавно течет Москва-река. Уже давно отсвели сирени шиповник, мы молчим и смотрим вдаль. У нас новая волна отношений. У него в характере есть очень важная черта, которая ищет выражение. Ему необходимо кого-то жалеть. Кто-то – это я. Он купается в этом желании. Эта окраска души придает ему сил. И он обретает гармонию. Он жалеет меня. У него есть основания. Он видит, что рана не затягивается, и я не перестаю страдать. То туфли мне купит? то еще какую-нибудь ерунду. «Видишь, уже четыре года прошло, как мы вместе», — говорит он. «Кто бы мог подумать? Видишь, несчастье не разделяют людей, а наоборот. Я купил тебе путевку в Югославию, в туристическую поездку. Поедешь на Адриатическое море, покупаешься. Тебе надо развеяться, отдохнуть. Только ты не переставай любить меня». Комментарий. Игры продолжаются. Папахи, бурки, рыцарские доспехи, ночные бдения, смех и слезы – все это бегство от себя. Время проводили весело, а результаты плачевные. Многие уже умерли, другие влачат жизни старичелевской пустотой внутри, третьи продолжают бежать от себя испугавшись собственного величия и успеха. Ах, какая тоска! С тех времен, когда мы каждую весну с Андреем ездили в Архангельское, я там больше никогда не была. Пивунье, как и всем нам, тогда молодым девчонкам, хотелось устроить личную жизнь. Миша Воронцов, однокурсник Андрея, был обаятелен, остроумен, и пользовался у женщин успехом. Но пивунье был нужен кто-то другой. Это ощущалось во всех ее жестах и поступках. А уж после того, как, глядя в глаза Андрею, она спела «Господи ты мой, Боже, зеленоглазый мой!» Было понятно, что при первом удобном случае она его схватит и возьмет за горло. И, как оказалось, моя интуиция меня не подвела. Через несколько лет зеленоглазый окажется в ее руках.